«Совещание», – записал Олег Нехаев. В 2001 году в Красноярске, не прячась, в открытую, свои и чужие убивали писателя Виктора Астафьева. Первыми на отмуш ударили краевые депутаты. Виктор Петрович был уже в тяжелейшем состоянии. Он чувствовал приближение смерти, говорил об этом мне в больнице, Немного мне осталось, ощущая, как движение жизни прекращается. И какой же было для него непонятной странностью, когда власть вдруг устроила чехарду с добавкой к его пенсии. Речь шла о сумме в три с половиной тысячи рублей. Депутаты принимали решение по его голосованием. Постановили отказать. И тем самым поставили диагноз самим себе коллегиальное отсутствие у совести у власти. Ведь Астафьев денег ни у кого не просил. Он вообще об этом ходатайстве ничего не знал. На его лечение просили другие. Ответили всем громогласно, как в упор выстрелили. Устроили судилище с победным гиканьем на всю страну. Так даже недруги не поступают с тяжело больным человеком. А тут земляки. Причем сделали это тогда, когда сил отвечать у Астафьева уже не было. Я потом спрашивал некоторых депутатов, задавал этот же вопрос и главе высшей кривой власти Александру Уссу. Как могло произойти такое? Они объясняли, что хотели по-иному. Мол, если бы не другие. Авторитетные люди страны тогда написали открытое письмо. Таких личностей, людей, как Виктор Астафьев, единицы в нашей стране. И нельзя допустить, чтобы местные власти издевались над народным достоянием. У местной власти было четыре месяца, чтобы исправить ситуацию. Четыре месяца, пока еще был жив Остафьев. Не захотели ничего исправлять. А ведь обвинение, прозвучавшее на всю страну из уст авторитетнейших людей, было страшным. Законодательное собрание Красноярского края опозорило не только себя, оно опозорило Россию. Об этом надо помнить потому что сами краевые депутаты уже давно получают или будут получать солидную персональную пенсию, когда достигнут соответствующего возраста. Это они лично для себя проголосовали за собственные многочисленные льготы. Без всяких показных судилищ. Без персональных обсуждений. Не было даже намека на то, чтобы кто-то засомневался в несправедливости такого вердикта. Шкурнический интерес не предавался широкой огласке, но обрел форму закона. И никто не заявил, что откажется от постыдной персональной пенсии. Никто. Ни те, кто голосовал за, ни те, кто голосовал против Остафьевской прибавки. Не оказалось совестливых и среди представителей нового созыва. Дорвались до власти обеспечили себя пожизненными благами. Слуги народные. стыдобище Красноярская. Вот и выходит, что памятник после смерти поставили Остафьеву. Но ему при жизни пожалели мизер. О себе краевые депутаты отвалили всего сполна и помногу. Взяли вознесли себя сами на величественный постамент, тем самым дав своеобразный знак молчаливому обществу, что на самом деле является народным достоянием. Хотелось бы, но никак не могу забыть мой последний разговор с парализованным Астафьевым. Это был страшный разговор. Страшный по своей интонации. В его словах уже не было никакой надежды. Одна только боль. А потом, после смерти, нашли записку, обращенную к живущим. «Я пришел в мир добрый, родной и любил его безмерно. Ухожу из мира чужого, злобного и порочного. Мне нечего сказать вам на прощание». Виктор Астафьев Будет еще горестный вскрик вдовы Марии Семеновны во время моего длинного-предлинного телефонного разговора с ней в апреле 2002 года. Она не сможет ни простить, ни забыть совершенного власти. Кто бы знал, каким для Вити это было ударом, как он это все переживал. Кто бы видел его мучения. В больнице Остафьев мне скажет, думаю, что неблагодарность – самый тяжкий грех перед Богом. И могу сказать, что большую часть своего писательского времени я потратил на помощь другим. Вот, выходит, мы его и отблагодарили за все сделанное под самый конец. Кем я был для Астафьева? Никем. Случайным прохожим, которым судьба подарила три разговора с сибирским праведником из овсянки. И к этим разговорам я мысленно возвращаюсь все чаще и чаще. И помню я все в малейших деталях. 2001 год. На Красноярском рынке покупаю фрукты для хворающего Астафьева. Мне их заворачивают в местную газету. На черном фоне... Крупным шрифтом написано, Виктора Петровича Астафьева представлять широкому читателю уже не нужно. Он самый читаемый сегодня русский писатель. С удивлением рассказываю парню-продавцу, как неожиданно все соединяется. Продавец смотрит на меня и не понимает. Об Астафьеве ничего не слышал. Вспоминая, какой литературой завалены книжные магазины, смотрю на дату выпуска газеты. Но газета почти свежая. Я захожу к Остафьеву в больничную палату. Палата одноместная, но без излишеств. Он уже встал после сна. Приглашает. «Проходи, садись, я сейчас». А сам подсаживается к столу и низко-низко над ним склоняется. Так низко, что вначале я даже не понимаю, что он там делает. Только вижу, как быстро-быстро обеими руками что-то перебирает. Да так торопливо и сноровистая это у него получается, что мне он тут же начинает напоминать бурундучка, на валежнике, разлучивающего шишку. И не поворачивая даже головы в мою сторону, говорит, люблю кедровые орешки, слабость к ним питаю, не сильно торопишься. Я вдруг ловлю себя на чувстве неловкости. Сибирские семечки он продолжает щелкать с какой-то удивительной детской непосредственностью, так увлеченно и с такой радостной искренностью, как будто и нет никого рядом. Так бывает, когда зайдешь неожиданно в комнату и застанешь человека за каким-то простым сокровенным занятием. Хочется побыстрее тихонечко уйти, пока тебя не заметили. Рассказывай, просит меня оставив Я начинаю, как мне кажется, с самого приятного. Рассказываю, что возвращаюсь из Енисейской и что в поселке Подтесово хотят назвать его именем новую современную школу. Астафьев отстраняет кедровые орешки и протестующие машет руками. Не надо всей этой мишуры. И почести мне достаточно, место есть свое в литературе. Не нужно этого. Хотя и с добротой отношусь, я к подтесовцам. Не раз бывал там и помогал им. Меня по такому же поводу библиотекарей в родной Овсянке одолевали. Знаешь, как одолевали? У-у-у. Но при жизни, чтобы моим именем называть. Нет, неприлично это. Потом. Потом делать, что хотите. Из письма Виктора оставил его жене. 1967 год. Как жить? Как работать? Эти вопросы без того не оставляют меня ни на минуту. А тут последние проблески света затыкают грязной лапой. Настроение ужасно. Мне хочется завыть и удариться башкой о стену. Будь же проклято время, в которое нам довелось жить и работать. Нас ждет великое банкротство, и мы бессильны ему противостоять. Даже единственная возможность — талант, и то нам не дают реализовать, употребить на пользу людям. Нас засупонивают все ту же и ту же, руки опускаются, и жаль, что это ремесло невозможно бросить. К моменту нашей встречи Оставь его исполнилось 77 лет, и я разговаривал с человеком, который не просто прожил целую эпоху, а сумел еще и осмыслить прожитое. Редко кто берется за такую тягостную неблагодарную работу. Виктор Петрович, однажды вы сказали, главное, чтобы душа была в мире с людьми и с самим собой. А дело было у каждого такое, чтобы забирало целиком. Но у вас не очень-то получалось жить со всеми в мире. У меня с умными людьми всегда складывались добрые отношения, потому что умею их слушать. Я у Твардовского был 15 минут и больше его слушал, чем сам говорил. Во все уши слушал, хотя мое время для встречи с ним было очень ограничено. Может, те 15 минут я и отрабатываю теперь всю жизнь, кто знает. Вообще, навстречу с умными людьми мне везет. Я думаю, что их, порядочных и культурных, надо искать и открывать. А открывши, успевать больше слушать и перенимать. Радоваться, что даром отдают. Нужно научиться не упускать счастливых минут драгоценного редкого общения с ними. Сейчас в провинции, в нашей Сибири, по-настоящему образованным культурным людям живется очень трудно. Я знаю таких, им очень тяжело. Они находятся в изоляции. Они сами с собой, обществом, не востребованы. У вас была возможность остаться в Москве, но вы всю жизнь прожили в провинции. Тем не менее, другим писателям советовали пожить в столице, называя это необходимым благом. Москва дала возможность прикоснуться к сокровищам культуры, но жить там постоянно? Нет. А провинция мне помогла остаться самим собой. Остался ли бы я таким в Москве при моей мягкотелости? Не уверен. Вы, сумевшись только пережить и добиться всего в одиночку, так легко говорить об этом. Ну а чего ж тут скрывать? Тем более знаю, о чем говорю. Два года я учился в Москве на высших литературных курсах. Да, были очень заманчивые предложения. Например, рабочая должность секретаря «Союз писателей». Для этого я должен был написать хвалебную статью на роман одного нашего классика, родом, кстати, из Сибири. Вот. Я ему сказал «Книга уж больно толстая». Мне не осилить ее одним своим гляделом. У меня с войны фактически один зрячий глаз остался. А он говорит, а ты не читай. Ты ее мельком по диагонали пробеги, лишь бы потом красных с белыми не спутать. Нет, говорю, не буду ни читать, ни писать. Ты подумай, ведь квартиру хорошую тебе дадим. Должность приличная, да и Москва все-таки. Подумал. Предлагали стать заведующим отделом прозы в журналах «Смена», «Октябрь», «Дружба народов». Но это же самая пьющая должность. Каждый приходит и, чтобы как-то увеличить шанс напечататься, притаскивает пол -литра. Я бы давно спился из-за своей безотказности. Как это произошло с большинством наших провинциалов, которые давно уже лежат по окраинам Москвы на кладбище. Это Шукшин похоронен на Ваганьковском. Да еще несколько человек с периферии. Все остальные на погостах, заросших крапивой. Там бы я, наверное, лежал. После провинции Москва... Как бы давало возможность похлебать сладкой жизнь ложкой. Редко кто упускал такой шанс. Я сам себя стал по-настоящему осознавать только в зрелом возрасте. Поэтому раньше в Москве запутал бы свою жизнь полностью и наверняка потерял бы семью. А так худо-бедно, но мне ее удалось сохранить. 55 лет, как мы живем с моей Марией Семеновной. Подумать дико, сколько мы уже вместе. И она у меня и друг, и помощник, и хозяйка хорошая, настоящий домашний эконом. Этим я могу похвалиться. Вообще, мне всю жизнь казалось, что на моем белом свете командует только одним человеком, своей бабой. И вдруг в 50 лет понял, что глубоко заблуждался. Это она руководила мной, а не я ею. Первый рассказ о стаффе вышел в свет со скандалом. Только начал он публиковаться с продолжением в Чусовском рабочем, как его тут же запретили. Возмутилась одна блюстительница нравов. Из себя ее вывели слова. «Мало нашего брата осталось в колхозе, вот и стали мы все для баб хороши». его приписали оскорбление советской женщины, названной некультурно «бабой». Советский солдат, мол, не может так грубо говорить. Спасла почта читателей. Всех заинтересовало. Чем же кончится рассказ? задержкой, но продолжение допечатали. Примечательно, что это была первая ласточка из полувековой череды поношения Остафьева за использование лопотного языка, от которого по ощущениям некоторых критиков нестерпимо несло онучими ищами. Стенина, Москва, из письма Остафьеву. Достаточно прочесть хотя бы один ваш рассказ, чтобы понять, что вы, человек, необыкновенно честный, чистый Много переживший, незамутненный, несмотря на то, что выпал вам в жизни испытать. А ваша колючесть от нежного и уязвимого сердца. Когда-то, по-моему, у Гейна я вычитал такую фразу. Его сердце было окружено колючками, чтобы его не голодала скотина. Виктор Петрович, какую роль в вашем становлении сыграла природная закваска? У меня мама была очень умной. Папа хоть и был всяким, но тоже личностью был. Это одно. Второе, я очень рано начал читать. И Бог наградил хорошей памятью. Видимо, не зря. Я читал и размышлял. Ведь можно много читать, читать, читать. И как солому жевать, жевать, жевать. Но все, как у коровы, через кишечник и дальше. А можно и через голову. Вот у меня что-то в ней застревало. И я теперь понимаю, что с раннего детства во мне здорово застревало. Еще чувство благодарности. Так сложилось, что рос я сиротой, и каждый доставшийся мне кусочек редкой радости запоминался. Во мне до сих пор осталась острая потребность отзываться на добро. Думаю, что неблагодарность – самый тяжкий грех перед Богом, и могу сказать, что большую часть своего писательского времени я потратил на помощь другим. Мне тоже помогали в начале моего творческого пути, и я помогал, и помогаю другим, но выпускал, как говорится, из-под своего крыла массу пишущих, Написал также уйму предисловие к чужим творениям. Иногда, сегодня признаюсь в этом, писал и предисловие к заведомо плохим книжкам. Так было трудно отказывать просящим? А как откажешь? Когда человек больной или так сложилась судьба? У нас-то жизнь тяжкая была всегда, и повод для сострадания все время находился. И не в силах я был иногда отказать. Пожалеешь пишущего? А потом мне говорят, что ты такое говно окрылил своим предисловием. А ты знаешь, что у этого говна душа золотая? Да вот талантишка маленький. Но семье его там, где-то в Рязани, жить не на что. Вот и помогал, опять же, из-за этих обстоятельств. Очень многим я дал рекомендации для вступления в Союз Писателей. И по этому поводу плевки в ответ тоже получил. За жизнь четыре, может пять. Примечательно, что Астафьев свою поддержку другим связывал со своей безотказностью. Шутил. Хорошо, что не родился женщиной, а то по рукам бы пошел. Кое-кто такие его ссылки на мягкотелость принимал за чистую монету. Постыдное письмо против Солженицына в 1970 году подписали многие знаменитые литераторы. Астафьев, тому времени он уже был членом правления Союз писателей, это клеймление позором зазорвавшуюся от щепенца не поддержал хотя прекрасно знал, что только послушное раболепие могло обеспечить безбедное существование. Астафьев отправил своим коллегам в Москву возмущенное послание. То, что я читал напечатанный в журнале, особенно матронин двор, убедило меня в том, что Солженицын дрова большой редкостный, а его за вытолкали вытолкались членов Союза и намекают, чтобы он вообще из дома нашего убирался. А мы сидим и трем в носу, делаем вид, будто и не понимаем вовсе, что это нас припугнуть хотят. Ворчим по закоулкам, митингуем в домашнем кругу. стыд какой. И тут Астафьев делает удивительное примечание по поводу этого послания. Нет его в архиве Союза писателей. Сообщает он, сам проверял. Может и правда не получали, а может и Всевышний беду тогда отвел. Спустя почти четверть века Солженицын, возвращаясь на родину, зайдет в Овсянку и крепко обнимет Астафьева. Одного из немногих Кто не предал истину. Сергей Залыгин из письма Астафьеву 21.04.84 Не скоро еще будет понято, что значит ваша жизнь и значение всего того, что сделано вами в литературе. Тем более, что вы сами об этом значении не шибко думаете. Ну, просто консерватор какой-то, отстал элемент, несознательный. Виктор Астафьев из письма Владимиру Яковлевичу Лакшину. «Я, святые, не прошусь и зная, что не достоин веры в Бога, а хотелось бы». «Но столько лжи и святой гадости написал, работая в газете, на соврадио, да и в первых взрослых опусах, что меня тоже будут шарить на раскаленной сковороде в аду. И по делам». «Виктор Петрович, многие вас называют совестью наций, а вы как бы признанием в своих грехах сами себя развенчиваете». Естественнее было бы услышать, как президенты, другие сильные миры сего искали с вами встречи, домой к вам в Овсянку приезжали. Ведь из нынешних писателей никто, кроме вас, таких визитов больше не удостаивался. Ну, ездили, встречались, и Горбачев меня приглашал, и с Ельцином разговаривали, обедали, другие хорошие люди наведывались. Не так давно вот Драчевский, тогдашний полномочный представитель президента России по Сибирскому округу. В больницу приезжал, шорох здесь навели, машины все вокруг поубирали, людей своих повсюду понаставили, всех больных позакрывали в палатах. А Драчевский интеллигентным таким спокойным мужиком оказался, познакомиться просто пришел, поговорить. Многие из политиков, приезжавших к вам беседовать, на самом деле искали через вас, через упоминание вашего имени поддержку в народе, а вы сами для себя находили что-то существенное в этих встречах? Всегда интересно посмотреть, как чувствует себя человек при большой власти. У меня к этой паре уже была накоплена какая-то внутренняя культура, чтобы и не фиглярничать, и не низкопоклонничать. Да и умный человек никогда не заставит себя унижаться. Никогда, если он умен. А насчет впечатлений могу сказать, что после таких интеллектуалов, вождей, как безграмотный Хрущев и самовлюбленный Брежнев, Горбачев и Ельцин казались куда более развитыми людьми. Правда, после одной из таких встреч кое-кто из односельчан на меня обид затаил. Это когда Ельцин во овсянку приезжал. Принимали его хорошо, блинами накормили, побеседовали. Когда шли с президентом к Енисею, народ вокруг ликовал, рукоплескал ему. Проводил я его, возвращаясь к теплу, в избу, слышу, мужики ропщут, и мне претензии как бы высказывать начинают. Я был утомлен многолюдям и с раздражением сказал этим храбрецам. Что же вы, страдая холопским недугом, высказываете храбро все мне, а не только что от бывшему президенту? Из всех вас одна кулачка достойна уважения, она умеет бороться за себя. Кулачка это оттерла охрану плечом, да как была в куртке из обрезанного дождевика, так и ухватила подруг президенту. Милиция охраны в ужасе, а я слышу, как кулачих все твердит и твердит свое. «Пензия! Пензия! Пензия!» Ее еле оторвали от Ельцина. Ну, трудящиеся после того разговора со мной жаловались потом, что вместо того, чтобы поговорить по-человечески, я их чуть ли не матом накрыл. Ну и пусть. Что от них ждать? Годны, что ли, только ворать в бане, в огороде или за пенным столом? О себе скажу так. Жизнь свою прожил, никогда не заносился. Хотя чего только не предлагали мне. И чем только не окружали, и как только не обихаживали, все равно остался самим собой, считая себя человеком самодостаточным. На войне, чтобы выжить, ему приходилось много раз стрелять тех, кто был по ту сторону фронта. Убивал или нет, можно только догадываться. Но того солдата в сером, в раз обмякшего, забыть не смог. Он видел его, потом, вблизи, убитого. Сматривался в него, не понимая тогда, что начинает пристально смотреться в себя. И это от его решения зависело, жить тому или нет. И он нажал на курок. Раньше убивал так в тайге рябчиков. На этот раз стрелял фашиста, а убил, как понял спустя годы, человека. Остафьев мучился этим всю жизнь. Прокручивал этот эпизод тысячный раз, пытаясь понять то движение души, после которого палец нажимает на курок, а судьба не отводит смерть от жизни. Его самого на войне не убили только чудом, трижды ранили, и он, наверное, не находя для себя ответов на многие вопросы, стал часто повторять «Видно так Богу угодно, что я так долго живу». Земными вершителями судим, неожиданно выступили депутаты, как в упор выстрелили, свои, в который раз. А он все продолжал думать о том немце, русская душа, Ленинградец профессор Владимир Иванович Пинчук, из письма Остафьева, 13.09.89. Плевок в душе еще живых блокадников, брюзжание по поводу бессмысленного мужества почти миллиона ленинградцев, похороненных на братских кладбищах. Как вы могли дойти до такой низости? Превозмогите амбиции, устыдитесь! Виктор Остафьев, из ответа на письмо читателя Ильи Григорьевича. Сколько потеряли народа в войну-то? Знаете ведь и помните. Страшно называть истинную цифру, правда? Если назвать, то вместо парадного картуза надо надеть схему, становиться в день победы на колени посреди России и просить у своего народа прощения за бездарно выигранную войну, которой врага завалили трупами и утопили в русской крови. Не случайно ведь в Подольске в архиве один из главных пунктов правил гласит не выписывать компрометирующих сведений о командирах софт-армии. Патолицын Галин, Черногорск. Из письма Астафьева Бог знает почему, но редко, когда представляешь себе автора, читая прекрасную книгу. О вас подумалось сразу, добрый светлый человек, и совсем-совсем свой, близкий, и поверилось вам сразу до самой короткой строчки, до единого слова. Главная книга жизни Астафьева о своей войне – «Проклятые убиты» уже в журнальном варианте вызвало разные оценки читателей. Впечатление от прочтения было сильнейшее, до шокового состояния. Но только одни поражались ее жизнеутверждающей силе, другие – растаптыванию своего человеческого в человеке. Постоянный и вдумчивый читатель из Украины Владимир Миронов в письме писателю тревожился. «Горькое лекарство правды приготовили вы для больного народа и умалишенной власти». Выпьем ли мы его, привыкший к сивушной слащавости лжи? Была еще одна причина неоднозначного восприятия новой прозы писателя. Привычный, простой возвышенный слог Астафьева местами пронзила, как проволочник картошку, злополучная матершина. Греховный язык, как говорят о ней староверы, был использован для выполнения художественной задачи. Герои заговорили на народном, как в жизни, один к одному». Реализм окопной правды стал осязаем настолько, что иногда вызывал не только страх, но и непреодолимое мерзение. Этого, наверное, добивался Астафьев, много раз говоривший, что чем больше мы будем врать про войну прошедшую, тем быстрее приблизим войну грядущую. В его войну мальчишки играть не будут. Однако некоторых из своих прежних читателей Астафьев лишился. О таких потерях его заранее предупреждал друг и писатель фронтовик Евгений Иванович Носов. Жизни без твоего сквернословия скверна до предела. Если мы с этой скверной вторгнемся еще и в литературу, в этот храм надежд чаяний многих людей, то это будет необратимым и ничем неоправданным ударом, почему-то сокровенному, до сих пор оберегаемому. Разве матершина правда жизни? Читая переписку Астафьева, я понял, что спрашивать в интервью о его военной просьбе бессмысленно. Для себя он уже все точки над «и» в этой теме поставил. Я пишу книгу о войне, чтобы показать людям, и прежде всего русским, что война – это чудовищное преступление против человека и человеческой морали. Пишу для того, чтобы, если не обуздать, то хоть немножко утишить человек агрессивное начало. И еще, что касается неоднозначного отношения к роману, я по письмам знаю. От основного комиссарства и военных чинов – ругань. А от солдат-окопников офицеров идут письма одобрительные. Многие со словами «Слава Богу!» дожили до правды о войне. Виктор Петрович, а вам не кажется, что мы все сейчас теряем последние остатки и того родственного человека ощущения, о котором вы рассказывали, и крепкой сибирской характерности? Почему теряем? Мы уже потеряли. Размылись границы, размылся колоритный язык стерлись, стали неуразительными черты лица самой Сибири как нации. Сегодня многие стучат себя в грудь и кричат «Я настоящий сибиряк!» А ведь большинство настоящих под Москвой в войну полегло. Сейчас доживает свой век последний. Большое смещение произошло. Как говорила моя бабушка, одни вербованные остались. Это значит вербованные, приехавшие из других мест по специальному набору. И они-то Часто как раз и разрушали местный уклад жизни. Традиции остались только там, где не было этого влияния. Я бывал в таких деревнях, например, в Балахтинском районе. Там обходились без замков на дверях. Было трепетное отношение к руднику Луговину всегда в чистоте содержали, не воровали. Но самое главное, мужик-сибиряк всегда остановился под комель, под тяжелую часть бревна, а баба под вершину. Сейчас мужик норовит бабу поставить под комель, и уже поставил. Сибирская баба самую большую тяжесть сейчас несет. Я не имею в виду старообрядцев и коренное население. Где-то в Глухомане, на Берюсе или на Ангаре настоящие сибиряки еще есть. Там, слава богу, законы не колебнулись и традиции остались. Когда меня спрашивают, иногда с издевкой, «Ты что ж, настоящий мужик?» И я на полном серьезе всегда отвечаю «Мужик». Ведь был у меня период, когда я не мог прокормить свою семью и собрался застрелиться. Был такой. Возникло ощущение безысходности и чувство, что никуда я не гожусь к чертовой матери. И вот только тогда, когда смог сам обеспечить своих близких, стал говорить «Я мужик». А сегодня в этой нашей городской придуре все перевернулось. Все на бабе, и дети, и дом. Совсем недавно один из телевизионщиков раздосадно делился со мной впечатлениями об Австафьеве, не понимая, как в одном человеке может уживаться столько доброты и жестокости. В 91 году он смело вступил против ГКЧП, а в 82-м с легкостью подмахнул письмо против машины времени. Даже не разбираясь в сути, раз подписал, а его высказывания об инородцах – это цивилизованный писатель? Мой собеседник помолчал, помолчал, а потом вдруг добавил. Ну, я не понимаю другого. Помнишь, по его царь Рыбе в Красноярске балет поставили? Звоню в Москву, говорю, сюжет делаем. А они мне отвечают, ребята, это ваш крестьянский сын. Это для вас событие, а для нас это неинтересно. Понимаешь, это же талантище. Это гордость всей России. А одна московская пигалица решает, неинтересен для страны ваш писатель. Астафьев действительно крестьянский сын. Родился на Енисее при свете лампы керосинки в деревенской бани. Он вырос в крупнейшую личность, сохранив в себе житейскую простоту и непонятливость простых вещей. Например, в Овсянке на литературных встречах в русской провинции. Один критик страстно спорил с Астафьевым. Гость из Москвы называл поэму Венедикта Ерофеева «Москва петушки» душеспасительной книгой. А «Крестьянский сын» романом «Пропойцы о пропойцах» так друг друга и не поняли. Писатель Николай Волокитин, для которого Астафьев, мастер и учитель, написал о нем в очерке «Соприкосновение». Виктор Петрович с одинаковым успехом может поражать как пронзительной отзывчивостью, так и не менее пронзительным равнодушием. Случалось и довольно нередко когда он совершенно не понимал не только меня, но даже элементарные, сугубо очевидные вещи, и даже не пытался понять. Как реагирует на это высказывание Астафьев? Он печатает этот очерк вместе с приведенным отрывком в своем собрании сочинений, без всяких разъяснений и пояснений. Пусть, мол, потомки сами разбираются. Виктор Астафьев. Из письма Елене на Норильск. Наказание талантом это прежде всего взятие всякой боли на себя. Десятикратное, а может, и миллионнократное. Кто сочтет, взвесит. Страдание за всех и вся. Талант возвышает, страдания очищает. Но мир не терпит выскоч. Люди стягивают витию с небес закрыли и норовят натянуть на пророка такую же, как у них, телогрейку в рабочем мазуте. Надо терпеть и мучаясь этим терпением творить себя. Строку Тютчева «Душа хотела быть звездой», Астафьев взял эпиграфом к своей попытке исповеди. Исповедь, как видно из названия, не получилась, хотя примеривался он к ней все предыдущие десятилетия. Василь Быков из письма Астафьеву «Сегодня почти дочитал твой роман, печальный детектив, и до утра не мог уснуть». Сбудораженный, восхищенные, ошарашенный и так далее. Удивительно правдивое и на редкость емкое произведение концентрат правды о нравах, о жизни, местами, прямо-таки воплей, помощи равных крику Достоевского, обращенных к людям. Что же вы делаете, проклятые? Виктор Петрович, прошлый век оказался переломным для России. Деревня, на которой она держалась столетиями, была разрушена в исторической одночасье. «В чем вы видите главную причину этого?» «Я думаю, что беда исходила от коллективизации, даже не от гражданской войны, хотя она тоже была для России чудовищным бедствием, а именно от коллективизации. Крестьян посрывали со своих мест, перекуролесили все, и одичала святая русская деревня. Озлобились люди, кусочниками сделались, так и не возвернувшись к духовному началу во всей их жизни». Но главнейшая причина, конечно, в нас самих, и в перевороте в октябре 17 -го. Народ оказался надсаженным, поруганным, и найдутся ли в нем сегодня достаточные силы, физически и нравственные, чтобы подняться с колен, я не знаю. Не осталось ведь ни царя в голове, ни Бог в душе. Народ духовно ослабел настолько, что даденной свободы и той не выдержал, испугался испытания самостоятельной жизни. Для многих лучше снова под ружье, под надзор, за то, чтобы было спокойно. Свободой пользоваться мы не научены еще. Века в Кабале и сотни лет в крепостной зависимости. Вот и весь опыт. Многие сейчас ищут опору в вере. Церковь потянулись. Но, я об этом уже говорил, она нуждается в том, чтобы пыль с себя стряхнуть. Господь ведь не любил ни театров, ни торговли в храме. А сейчас ведь и приторговывают, и помпезности не чураются. Как обрежает патриарха его свиту. Куда нашим царям? А вокруг храмов, нищие, которым пожрать нечего. Но церковь по-прежнему призывает к милосердию, смирению и покорности. Мне священник говорит, раб Божий. А я ему. Ведь не Бог говорит, раб мой. А вы говорите, комиссары современные. Иисус, если бы был не так смирен, разве бы его на кресте распяли, Сына-то Божьего? Видится ли вам сегодня какие-то подвижки к лучшему? Сейчас такое положение, что я не рискую сказать, что... Вижу только, что все человечество деградирует. Ну а мы идем впереди всей планеты. Бедствуем мы. Бедствуем за почти поголовного полупрофессионализма и полуобразованности. Хоть и говорили нам все время, что мы самая читающая и самая образованная страна в мире. не правда это. На уровне обычной школы мы еще держимся. А в остальном, в профессиональном образовании. Мы полу-полу. Находимся на уровне полурабочих, полукрестьян. Не будь у нас дач с голоду бы подыхали. Мы, получается, из деревни ушли, а в город так и не пришли. О земле нужно думать. Не займемся ею по-настоящему в ближайшее время, совсем пропадем. Я всегда говорю, порох и железо жрать не будешь. Сначала нужно обеспечить всех хлебом, а потом и в космос можно лететь. И тут спорить не с чем. Ведь и литература вещь хорошая, и молитва тоже. Но они всегда были и будут после хлеба насущного. Михаил Ульянов из письма оставь его». Вы не гладите по головке сегодняшнего человека, обьете прямо по солнечному сплетению. А что еще с ним делать? Ни узды, ни тормозов, ни богов, ни веры. И даже страха нет. Круши и все. День домой. Виктор Астафьев. Порой мне кажется, уже никого словом не унять, молитвы не очистить. Устало слово. От нас устало. А мы устали от слов. От всех и всяких. Много их изведено. Виктор Петрович, что из написанного вами будет читаться эдак лет через пятьдесят? Не задумывались об этом? Едва ли из всей нашей литературы, быть может, кроме Тихого Дона, что-то вообще может уйти в будущее. Едва ли. Могут произойти, конечно, вещи неожиданные, ведь при жизни Гоголя написанное им очень слабо ценилось, а сейчас он открывается как величайший гений, до сих пор, кстати, плохо прочитанный. Вот когда мы сходимся с критиками, в частности с Курбатовым, с писателем Мишей Кураевым, то мы не можем наговориться о Гоголе. Мы бегаем друг к другу и зачитываем его цитаты. Гоголь, я думаю, уходит в будущее. Там по достоинству оценит его гениальность. Кстати, все написанное Гоголем уместилось в шесть томов, а вот место в литературе и культуре, занятое им, я считаю громадное. Если говорить о моих книгах, то, может быть, в лучшем случае некоторые вещи просто немножко переживут меня. Возможно, после смерти возникнет какое-то возбуждение вокруг моего имени, так же, как это произошло с шукшиным Ведь я встречался с ним и скажу, что при жизни его даже в родных сростках срамили. Это у нас могут. Умеет любить только мертвых, как еще Пушкин говорил. К сожалению, и этим тоже славна русская нация». Талантливым Россией всегда была мачехой. Текст этой беседы с Астафьевым отправил ему для сферки по почте. Позвонил услышал от него. «Даже, если мне что-то не понравилось, как ты об этом написал, но неправда там нет. Публикуй». Хоронили Виктора Петровича Астафьева, как он и просил, родной овсянки. Но прежде прощались с ним в Красноярске. Был очень морозный, ветреный день, и многие тысячи людей дожидались на набережной Енисея скорбный очередитель последнего поклона. От стужа замерзали птицы, слезы на щеках у пришедших, каменными становились гвоздики и розы в дрожащих руках. Так было холодно в то надломленное траурное утро. Настойчивым правдолюбцем назовет его в прощальных словах Александр Слозеницын но только никто из официальных представителей высшей власти, страны и руководящих литературных чиновников для последнего поклона в Красноярск не приехал. Из завещания Виктора Астафьева. «Пожалуйста, не топчитесь на наших могилах и как можно реже беспокойте нас. Если читателям и почитателям захочется устраивать поминки, не пейте много вина и не говорите громких речей, а лучше молитесь». И не надо что-либо переименовывать, прежде всего, мое родное село. Желаю всем вам лучшей доли, ради этого жил, работал и страдал. Храни вас всех, Господь!